Эпиграф. Не выстрелы пою, а тех, кто шел под пулями. Не войне поклоняюсь, а тем, кто не прятался от нее. русскому солдату. Конец эпиграфа. Засечная черта. Глава 1. В Россию текла боль. Она с усилием переваливала свое рваное длинное тело через косогоры, глотая пыль стариков и собирая для пропитания колоски среди сгоревшей на полях бронетехники. её саму из последних сил тащили на костылях, толкали в детских колясках и несли с пеленутой на руках. Везли в набитых нехитрым скарбом машинах, именно по ним, по машинам и узналась. А боль-то сама по себе бедна, богатые на таких стареньких жигулях не ездят. Её останавливала, пытала, из-под тишка пинала на бок постах родная украинская армия, обвиняя в предательстве и грозя то ли отлучить от родины. то ли наоборот, никуда не выпускать. При этом боль сама могла тысячу раз, ломая шею, сорваться с крутых склонов, свалиться с искореженных пролетов на разрушенных мостах и навеки остаться на домашней земле, под поднаслы вколоченным крестом. Но всякий раз она находила и находила силы двигаться дальше. Ее двужильность удивляла, это нельзя было ни понять, ни объяснить, особенно тем, кто не видел С какими муками она рождалась под минами в поселке Мирном, как вдоваль, словно про запас, насыщалась слезами в городе счастье, как горела днем и ночью в Металлисте, уродовалась в роскошном, превращалась чёрной кровавой изгудской в радостном, плавилась в снежном, пряталась в тесных подвалах просторного, ради того, чтобы не померк свет, как сыт личном, и рыдала на веселой горе. Дрела текла по юго-востоку украинская боль, немая, но от того легко переводимая на любые языки мира. Порой казалось, что это просто мираж Первой мировой, начавшийся таким же жарким летом 14 -го года, но ну, ровно сто лет назад та война, смела с планеты правых и виноватых, разорвала в клочке империи и загнала в небытие целые династии. Ей после первого же выстрела Становится всё равно, что засыпать в могилы, любовь или ненависть, добро или зло, счастье или боль. Боли нынешней тоже не гарантировалась безопасность, и потому она вместе со всеми мечтала лишь об одном побыстрее увидеть засечную черту с пограничными вышками, с русскими солдатами на них, там за их спинами, за их оружием и могли прекратиться все учения. Но не торопилась Не спешила откраваться граница. Словно оберегая собственный дом от близкой войны, оттягивала и оттягивала засечную черту вглубь России. А может, просто давая людской боли возможность испить свою чашу до дна, вот только где оно, дно? Кто его вымерял, выкапывал, под чей рост и какую силу? Но не идти, не ползти, не ехать нельзя было, потому что за спиной Градины от града, срезали бритвой деревья, спарывали крыши школы, детских садиков, перемалывали в труху бетонное укрытие бомбоубежищ, а смешнее всего, в войне оказалось наблюдать за стеклянными ежиками. Разбиваешь взрывом на мелкие осколки стекла, и они веером сначала впиваются, а потом шавелятся на людях, когда те начинают ползти. Дети ползут, маленький ежик, Старики И большой. Летом одежды на людях мало, видно все очень хорошо. Однако и на эти остатки живого после артиллерии серебристыми коршунами сваливались с неба миги и сушки. Из-под их крыльев, как из сот, шипение вырывались гладко отточенные нурсы, с единственным желанием доказать свою военную необходимость, свое умение рвать на куски, сжигать, крушить все без разбору. Роддом и морк Одновременно. Водозаборы под станцию можно по очереди: церковь, пляж, тюрьма, как получится. На тоне и неуправляемые реактивные снаряды. Волготно на войне металлу. Территория Новороссии при любом исходе битвы, уже обозначенная историей как Донецкой Луганской Народной Республики, могла показаться адом, выжженный, потерявший рассудок землей. Могла если бы не ополченцы с моторола, ломавшие плоскогубцами гипс на своей правой руке ради фронтовой свадьбы, ради того, чтобы могла невеста по всем правилам мирной жизни надеть ему обручальное кольцо. Если бы не черепашка, которую нашли ополченцы в разрушенном детском садике и не поставили на довольствие в одном из своих отрядов самообороны. В конце концов, если бы не врачи во время обстрелов прикрывавшие в реанимации своими телами малышей, которых нельзя было отключать от медицинских аппаратов и переносить в подвал при бомбежке, а их врачей закрывали собой и расставленными руками, чтобы захватить как можно большее пространство, обезумевшей матери этих недвижимых деток. С усилием, с кровью, но жили, выживали Луганск и Донецк, хотя и сражались в одиночку. В соседние территории Исторически тоже считавшиеся малороссией или тяготевшей к ней, не подтянулись, не отвлекли врага хотя бы ложным замахом. Укрылись в глухое молчание Харьков и Николаев. Да, обезглавили сопротивление, заполонили тюрьмы людьми с Георгиевскими ленточками. Но ведь не на пустом месте родился закон. Вчера рано, но завтра уже поздно. Отворачивался Днепропетровск потеряла удалую казачью шашку под женскими юбками Запорожье. Одесса Город-герой оказался городом-героем всего лишь 50 сожжённых доме профсоюзов горожан А в других странах ради одного невинно убиенного вспыхивают народные восстания Мужество же одеситов истекло вместе с тайными похоронами этих мучеников смолчала Одесса не произнесли ни звука И её великие дерибасовские сатирики, еще вчера поучавшие с экранов телевизоров, всех нас достойно жить. Может, еще потому не встала Одесса, потому распылило великое звание города героя, что в нем с помпой открывали памятники портфелю Жванецкого и нарисованной, брошенной на тротуар под ноги прохожих тени Пушкина, но не ветеранам Великой Отечественной. А может еще встанут еще соберут силы и злость. Но первый, второй, третий, четвертый месяц Донбасс и Луганск, которых собранная на Майдане в Киеве национальная гвардия, вкупе с армией и частными батальонами олигархов обещали раздавить как колорадских жуков за 10 дней, бились вопреки всем прогнозам в соотношении 1 к 50. И тем значимее выглядело мужество одиночек. Если даже В сими миллионном крае слишком многие посчитали, что война их не касается. Почувствовав эту слабину, власть в Киеве и взвела курок. Полетели градины, засветились в ночи начинённые фосфором бомбы, взмыли в небо стальные коршуны. Воевать глаза в глаза с ополченцами украинская армия не смогла. Били по площадям, а значит, по невиновным, непричастным и отстраненным тоже. потому и счастье мирного, радужного, славянска, легендарного молодогвардейского Краснодона, шахтёрской Синоватой, Дебальцева вытянулись колонны уходящих от войны людей в Россию к агрессорам, как объявили русских на Украине. Вместе с беженцами потекла и боль. Никого не спросясь, ни с кем не посоветовавшись, она просто проникла в одежды, в глаза, в кожу, в сознание, в слова, в мысли. даже в сны людей идущих в засечные черти